глава четырнадцать арсенал что вы сказали тимофей васильевич спросил илинский я считаю что в первую очередь необходимо захватить тянзинский восточный арсенал что позволит лишить китайские войска запасов оружия боеприпасов и питания северный арсенал сиху нами уже уничтожен после захвата восточного китайским генералам будет намного труднее воевать с нами испытывая трудности со снабжением во всем Да и нам трофеи не помешают. — Вам что-то известно об этом арсенале? — спросил уже генерал Стессель. — Так точно, ваше превосходительство. Успел собрать небольшую информацию. Разрешите доложить? — Докладывайте. Восточный арсенал располагается в двух верстах от нашего лагеря на северо-восток. Его можно охарактеризовать как город-крепость в виде прямоугольника с периметром около шести верст. внутри арсенала расположены всевозможные мастерские заводы склады лаборатории, где изготавливаются оружие, припасы к нему также осуществляется чеканка китайской медной и серебряной монеты. как не удалось установить из достоверных источников в арсенале есть завод по производству пороха, завод по изготовлению патронов для винтовок маузера и манлихера завод по производству снарядов для новейших орудий производство довольно мощное за год выпускается до десяти миллионов патронов к винтовкам изготавливается по двадцать тысяч пудов ружейного пороха снарядного пороха и буров призматического пороха на настоящий момент в складах арсенала хранятся огромные запасы патронов и снарядов для орудии разного сорта обыкновенные сегментные гранаты фугасные снаряды шрапнель и кореч также в арсенале большие запасы продовольствия Только риса хранится больше пяти тысяч пудов. Большие запасы консервов, включая нашу русскую тушенку. Все части арсенала между собою соединены телефоном, телеграфом, и есть даже внутренняя железная дорога. Я перевел дух и, глубоко вздохнув, продолжил. Арсенал обнесен по периметру с земляным валом трехсаженной высоты с фолгангом и бруствером. Вдоль южного фаса идет вязкий ров, наполненный водой, шириной до 30 сажен. Глубиною ориентировочно до пяти футов. Но надо проверять. Имеется четверо ворот, через которые можно войти, взорвав их. Так мы поступили во время штурма северо-западного форта крепости Таку. Гарнизон чуть больше двух тысяч человек, в основном пехота и артиллеристы. Пушек около сорока. Но это сведения из достоверных источников двухнедельной давности. Сейчас, возможно, и пушек больше, и гарнизон значительно усилен. Доклад закончил. — Неплохо, господин капитан. Я бы даже сказал, очень хорошо. — И кто эти достоверные источники? — произнес Стэссель. — Плененный командир китайского батальона Лю Вэй и китаец-христианин, работавший на пороховом заводе. С приходом в Тензинь и Хатуаньи вынужден был скрываться, два дня назад пришел в наш лагерь. Также частичная информация получена и перепроверена от эвакуированных и оставшихся в концессиях дипломатических работников, побывавших в арсенале. и чем был вызван такой целенаправленный интерес к этому арсеналу тимофей васильевич генерал задал вопрос с неподдельной заинтересованностью ваше превосходительство во время моей учебы в иркутском юнкерском училище и в николаевской академии мои выпускные работы были посвящены действиям малых групп в тылу противника одной из задач таких групп является уничтожение объектов тылового обеспечения вражеской армии с учетом этого дойдя до тянзиня Я в первую очередь стал собирать информацию о том, каким образом наш сегодняшний противник снабжается оружием, боеприпасами и питанием. Собирал информацию не только по Тяньцзинскому восточному арсеналу, но и по северному арсеналу СИКу. Последний, слава богу, уже уничтожен. Ну а я прикидывал, как можно уничтожить или захватить восточный арсенал. Малочисленной группой этот вопрос задал уже подполковник Ильинский. вредить арсенал может и один человек если только придумать как доставить взрывное устройство на склад снарядов или пороха я сделал паузу опыт штурма крепости такку показал что китайские солдаты в панике начали разбегаться при взрыве пороховых погребов на захватываемых фортах поэтому если внутри арсенала начнут рваться их склады думая оттуда китайцы разбегутся как тараканы они прекрасно понимают что хранится в арсенале Только вот как заставить рваться эти склады, доставив внутрь мины, я пока не придумал. Интересно. Стессель замолчал и, сделав шаг к столу, склонился над картой. Очень интересно. Это я по поводу захвата арсенала. Уничтожать такие запасы как-то не хочется, они и нам пригодятся. Поэтому, господа офицеры, давайте думать, каким образом в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями войти в этот город-крепость, не дав уничтожить имеющиеся внутри запасы. мафей васильевич а у вас может быть и какая-нибудь схема арсенала имеется так точно ваше превосходительство со слов источников набросал условно соблюдая масштаб если она у вас с собой доставайте и кладите на стол слушаюсь ваше превосходительство ответил я и под завистливо злыми взглядами нескольких штабных офицеров направился к столу доставая из своей офицерской сумки схему арсенала что же Цель обозначена – захватить арсенал. Теперь осталось только разобраться, какими силами и каким образом будем это осуществлять. Ближе к вечеру план в Черне был разработан и доведен до командиров подразделений нашей сборной солянки. Штурмовать арсенал решили всеми союзными силами, разделенными на три колонны. Основной удар решили наносить с южного фаса арсенала. Как показала рекогностировка, осуществленная казаками шестой сотни вместе с подполковником Илинским, Китайские военачальники, видимо, решили, что ров является непреодолимой преградой, поэтому эту стену охраняли всего пять пушек. Вал был более пологим, чем стена северо-западного форта в Таку, на которую забрались стрелки моего сводного отряда при его штурме. И самое главное, дорога, проходящая между рвом и рекой Пэйхо, имела крутой склон к речной поверхности, что позволяло использовать его как укрытие перед началом штурма. Также была предусмотрена атака на ворота южной стены для их подрыва. Полковой каптенармус Будаков сохранил неиспользованные в таку заряды из динамита. Кроме того, ночью стрелки 12-го полка должны были проверить проходимость рва, и при положительном ответе в 9 утра начнется штурм южной стены арсенала. При отрицательном ответе придется штурмовать ворота, и при этом надеяться, что за ними нет баррикады с орудиями, выставленными на прямую наводку. Южную стену должна была захватить колонна Анисимова, состоящая из трех рот 12-го полка, трех рот 10-го полка, роты 9-го и 400 американцев, германцев и японцев. В усиление им придавались восемь пулеметных расчетов с мацанами. Против западного фаса, вооруженного мощными орудиями, была сформирована колонна советского, состоявшая из четырех рот 9-го полка и двух германских рот. четыре пулемета Макса под командованием капитана муравского с фланга должны были поддержать атаку на южную стену арсенала. В бинокль просматривали симпании, с крыш которых можно было простреливать верхнюю часть крепостного вала уже незащищенную брусвером. севереверную стену должны были атаковать английские морские пехотинцы и валийские стрелки. в резерве против воссточной стороны оставались три роты русских стрелков, наши саперы, казаки и десанты коуль барса Чагина только что вернувшиеся из сей муровского похода осталось только дождаться утра это действие я провел у верхнейудинцев как и обещал исаул ловцов ужин для походных условий был выше всяких похвал наваристый кулеш сочные куски обжареной специях свинины рыбные консервы овощи свежеиспеченный хлеб нашлась и водочкой и коньяк и различное вино посидели хорошо потом как водится попели песни не забыв исполнить казачью и саула и русское поле утром стал бодрым и довольным давно так душевно и по простому не отдыхал если подумать то почти четыре года назад когда заезжал в сталицу черняева перед убытием в столицу для поступления в академию в санкт петербурге отдохнуть душой как то не получалось баллы на которые не частоо бывал приглашен являлись для меня не отдыхом а тяжелой работой исключение посещения мари и алекса внук александра второго стал адъютантом у своего дяди великого князя сергея александровича а еще у него с мари появился сынишка названный в честь дяди замечательный такой бутуз все эти мысли пронеслись в голове когда умывался при этом воду мне сливал вездесущий севастьяныч завтрак также оказался хорошим Не знаю как но сибирского стрелка верхнеудинцы вчера вечером дружно приняли в свой коллектив и поэтому сегодня я завтракал тем что мой денщик притащил от казаков честно говоря я ужедумывал о том чтобы взять его слугой денщиком на свое содержание две недели назад срок сверхсрочной службы стрелка двенадцатого полка хохлова михаила севастьяновича закончился он написал еще рапорт на сверхсрочную службу но из-за всей этой кутеррьмы с восстанием и хатуаней Бумага, видимо, где-то затерялась. Возвращаться Стрелку было некуда. Вся родня шесть лет назад умерла от холеры. А то, как он исполнял обязанности денщика, мне очень нравилось. «Севастьяныч, как ты смотришь на то, чтобы поступить ко мне на службу?» «Десять рублей в месяц, стол и одежду положу», — спросил я денщика, допив чай и поставив кружку на стол. «Я бы с радостью, ваше высокоблагородие. А может, как-нибудь получится меня к вам прикомандировать?» Я бы еще один сверхсрок, а то и больше отслужил. Не хочется мне на гражданскую службу. Прикипел к форме, к воинскому порядку. В глазах стрелка я увидел благодарность и надежду. После сегодняшнего боя и поговорю, Севастяныч. Благодарю, ваше высокоблагородие. За мою службу не беспокойтесь, я со всем старанием. Знаю, Михаил Севастяныч, поэтому и предложил. Закончив разговор с денщиком, я направился к штабной палатке. Времени было полседьмого. До начала штурма оставалось два с половиной часа, если не случилось за ночь чего-либо непредвиденного. Несмотря на раннее время, генерал Стессель был на месте и уже раздавал приказы и распоряжения. Ночная разведка РВА показала, что преодолеть его можно, но с большим трудом. Дно РВА было настолько илистым, что один из стрелков потерял сапог. Но это не заставило Анатолия Михайловича изменить разработанный план атаки, подготовка которого продолжалась. Ровно в 9 утра 10 наших полевых орудий и одно английское, поставленные под прикрытием насыпи железной дороги, открыли интенсивный огонь по арсеналу. Штурм начался. Колонна под командованием подполковника Савицкого выдвинулась из лагеря 1-й. За ней пошел отряд полковника Анисимова. Англичане несколько замешкались, но вскоре и они покинули лагерь. вангар царвицкого быстро рассеял разрозненные небольшие группы китайцев которые попытались перекрыть дорогу вдоль реки и вскоре вошел в импании расположенные вдоль западной стены арсенала оттуда раздалась стрельба усиливающаяся с каждой минутой вскоре к винтовочным выстрелом присоединились очереди максимов бойцы из отряда анисимова расположились на склоне дороги прикрывшись от пуль и картечи густо летящих с южной стены арсенала Клоона английских морпехов и стрелков застряла в предместии тянзиня, так и не выйдя к северной стене. Завязли, черт побери, завязли, раздраженно произнес тесель, опуская на грудь бинокль. Как дела у советвицко вообще непонятно. Да, реалии этого времени радиосвязь отсутствуют все сообщения во время боя через постельных. И что творится у советвицко и англичан непонятно, а стрелки анисимова начали окапываться. точнее небольшие земляные ббрверы бойцы перед собой насыпают на краю склона кто-то пытается вести огонь по валу думал я рассматривая через бинокль обстановку сложившуюся перед южной стеной го кажется решились ворота атаковать под стррек от манцинов и разрозненные винтовочные выстрелы группа из пяти стрелков попробовала прорваться к воротам грохнула китайская пушка и свала открыла огонь пехота противника один из стрелков упал остальные подхватили его и пригибаясь бегом вернулись назад буквально скотившись по склону к реке капитан ерон вскочите к нашим артиллеристам передайте приказ усилить огонь гранатами резко произнес анатолий михайлович слушаюсь произнес штаб с капитан и бегом направился к канновязе где расположилось с десяток лошадок выделенных для штаба из трофеев в сотне космоленского орешек крепким оказался господа офицеры теселля окинул твердым взглядом окружающих, но мы должны его разгрызть перестрелка длилась уже больше трехх часов подразделение союзных войск застряли на своих позициях посыллььный от советского привез сообщение о том что его отряд смог взять два импання уничтожив более полусотни китайцев но продвинуться дальше не имеет возможности из за артиллерийского огня с западной стены арсенала стрелки анисимова ще пару раз пытались прорваться к воротам южной стены, но каждый раз откатывались назад потеряв трех бойцов убитыми и двоих ранеными в штурме арсенала наступило шаткое равновесие и кто-то должен был сделать первый шаг чтобы его нарушить и первым его сделали китайцы ваше превосходительство разрешите доложить весь покрытый пылью вставший колом от пота рубахи спрыгнув с покрытого пеной коня еще подбегая обратился хоронжей танких к генералу. что случилось хоружий тэсель повернулся к приближающемуся офицеру ваше превосходительство танких помалл ладонью с густок пыли вырвавшейся изо рта китайская пехота в количестве более двух тысяч человек собралась в предместьях тензине и готовится ударить нам в тыл вот и ответ генералов не има господа офицеры грамотное решение отдадим им должное слушай мой приказ что хотел сказать стесель так и осталось неизвестным так как в этот момент в арсенале раздался взрыв ужасающей силы. Вверх взметнулся столб огня и дыма, клубы которого стали формироваться в огромный шар на ножке. «Ни хрена себе!» — подумал я, глядя на эту картину. «Это что же такое рвануло? Даже не могу представить, сколько взорвалось в тротиловом эквиваленте, которого еще и нет в системе измерений». Первым опомнился Стессель. «Капитан Аленензейский». Алюр Трикреста к полковнику Анисимову с приказом немедленно начать штурм вала. Только сами в бой не лезьте. Последние слова генерала я услышал уже на бегу к коновязи. Перебросил по воде. Мгновение, и я в седле. Подняв коня на дыбы, заставил его развернуться на двух ногах и пустил в голоб, как только передние ноги лошадки коснулись земли. Пижонство, конечно, но так надоело стоять за спиной Стесселя, наблюдая за тем, как другие воюют. наконец то в бой и плевать на запрет генерал тэсель отдав распоряжение о выдвижении против группировки противника собиравшийся ударить в тыл двум ротам стрелков казакам сапером морякам и двум английским орудиям под общим командованием есаула ловцова приник к биноклю пытаясь рассмотреть обстановку сложившуюся у южной стены предварительный осмотр показал что китай обороняющий арсенал в панике метались по его стенам Многие уже бежали с северной стены в город. Взрыв был действительно ужасающей силы, вызвал разброты шатания в стане обороняющихся. «Где же Аленин Зейский?» — подумал Анатолий Михайлович, пытаясь найти его, переводя бинокль. Этот офицер ему искренне нравился, напоминая его самого в молодости. «Постоянно лезет на рожон, и мой запрет участвовать в бою точно пропустит мимо ушей. А вот и он». У среза воды генерал увидел Аленина, спрыгнувшего с коня и подбежавшего к группе офицеров судя по всему капитан передал его приказ но приближение бинокля не позволяло увидеть их черт лица и тем более погон пока офицеры отряда полковника анисимова о чем- то совещались капитан отошел к группе судя по всему раненых и убитых стрелков немного задержавшись перед ними алёнин что-то поднял с земли и стал подниматься по склону к дороге во время подъема к нему присоединилось несколько стрелков а потом повинуясь команде алеленина в виде взммаха рукой подбежала еще несколько человек после краткого совещания солдаты во главе с олениным стремительно побежали через дорогу к воротам южной стены арсенала тэсель хмыкнув про себя подумал что лично придумает наказание для этого оина ермака, но продолжал смотреть на стремительно развивающиеся события как только группа оленина пересекла дорогу и направилась к воротам. На нее выскочил, судя по форме, еще один офицер, взметнувший над собой выхваченную из ножен саблю. Приближение бинокля позволило рассмотреть, что тот что-то прокричал, а потом, пробежав через дорогу, прыгнул в ров. За ним дружно, держа винтовки наперевес, в ров сигануло до роты сибирских стрелков. Капитан Полторацкий своих в атаку повел, громко произнес на штаба Илинский, не отрывая от глаз бинокля. «Такой же сорви голова, как капитан Аленин Зейский». «Я этим сорви головам, лично головы оторву, если они атаку провалят», — несколько раздраженно произнес Стессель. Офицеры штаба благоразумно промолчали, а события между тем развивались стремительно. Рота Полторацкого под огнем противника медленно, где по грудь, где по пояс, форсировала ров. Группа Алюнина скрывалась в провале стены, где располагались ворота. Меньше чем через минуту она появилась из него обратно и залегла с боков. взрыв из провала полетели какие то предметы повалили клубы дыма а потом раздалось несколько пушечных выстрелов и завизжала картеч стрелки под командование маленина бросились в провал ворот и несмотря на расстояние до генерала донеслась скороговорка пулеметов мацена после этого грянула ура и в ворота южной стены бросились русские стрелки до этого лежавшие на склоне у дороги между тем рота капитана полторацкого кое-где перебравшись через ров начала карабкаться вверх на стену вала да господа офицеры не хотелось бы мне войти в историю этого противостояния как командир войск которые босоногими взяли восточный арсенал генерал стесель усмехнулся продолжая рассматривать штурм южной стены на которые многие солдаты взбирались без сапог при этом командир роты капитан полторацкий также щеголял в одном сапоге но это неважно главное победить И победа не за горами. Слова генерала оказались пророческими. Едва только стрелки зачистили южную стену, а в ее ворота вбежала менее половины отряда полковника Анисимова, как северную стену захлестнула толпа защитников арсенала, покидавших его со всей возможной скоростью. Вскоре белые рубашки сибирских стрелков замелькали на западной и восточной стенах, а открытая ими стрельба заставила китайцев ускорить бегство, оказалось что это невозможно вскоре на очистившийся от противника северной стене появился стрелок размахиващий российским флагом к этому моменту закончилась можно сказать и не начавшись атака китайской пехоты на наши тылы выйдя из городских предместий разрозненные отряды бойцов империи цин только стали формировать какое-то подобие наступающего строя как увидели захват арсенала войсками союзников Под выстрелами, отправленных для отражения этой атаки русских солдат и казаков, китайцы развернулись кругом и дружно ретировались под защиту домов города. «Господа офицеры, арсенал взят. Нападение на наши тылы китайской пехоты отбито», радостно произнес генерал Стысель. «Поздравляю всех с замечательной победой. Следуем в арсенал, но сначала посетим позицию артиллеристов. Надо выяснить, кто нам подарил победу золотым выстрелом». Через несколько минут небольшая кавалькада, возглавляемая Стесселем, направилась к артиллерийским позициям, где генералу доложили, что взрыв внутри арсенала раздался после выстрела орудия, которое наводил канонир Петр Денщук. «Канонир Денщук, поздравляю с званием младший фейерверкер!» Анатолий Михайлович, оставаясь верхом, скинул правую ладонь к срезу фуражки. «Покорно благодарю, Ваше превосходительство!» радостно громко и неожиданно густым басом не вязавшимся с худосочной фигурой ответил награжденный братцы артиллеристы генерал приподнялся в стремах благодарю всех заметкую и частую стрельбу рады стараться ваше превосходительство несколько в разнобой но радостно и громко ответили бойцы стрелкового артиллерийского дивизиона за наградами дело не станет командиром подразделений представить списке отличившихся для награждения с этими словами тэсель давшенкеля направился в сторону арсенала а вслед ему и свети покатилась раскатистая ура артиллеристов на полпути к южным воротам арсенала генерала и его штаб догнали три казака один из которых вручил анатолию михайловичу пакет скрыв его генерал быстро прочел несколько бумаг господа офицеры царская милость за штурм крепости такку дотянулась и до нас сводный отряд двенадцатого полка отмечен наградами ура господа офицеры дружно исполнили троекратная ура у всех на лицах рассцели довольные выражения госпожа фортуна сегоднятырнадцатого июня одна тысяча девятисотого года повернулась к сибирской дивизии лицом да еще и улыбнулась в арсенале генерал вместе с офицерами штаба с подсказками добрался до полковника анисимова раздававшего у центрального здания китайской военной инженерной академии указания командирам подразделений своего сводного отряда среди офицеров находился и полторацкий все так же в одном сапоге и алеленин зейский с лицом покрытым коатьью спрыгнув с коня тесель широким шагом направился к капитану стрелков и отмахнувшись от пытавшегося доложить анисимова обнял полторацкого троекратно расцеловав его александр владимирович дорогой вы мой спасибо за вашу атаку и захват орудий на стенах молодец константин андреевич обратился генерал канисимову продолжая удерживать капитана за плечи а тот пытался спрятать свою босую ногу пишите представление на георгия четвертой степени первый в взошел на стену крепости захватил орудия да не стесняйся капитан потери одного сапога точно в историю россии водшь со своей ротой как взявшие крепость босоногими С этими словами Стессель еще раз обнял Полторацкого и троекратно расцеловал. «Ваше превосходительство!» — смущенно произнес командир 7-й роты, когда генерал отпустил его. «Да что я! Вот Тимофей Васильевич со стрелками ворота в арсенал взорвал, что позволило основным силам в него ворваться. Я, когда на стену забрался, внутри уже стрелки нашего полка были, уничтожавшие прислугу у китайских орудий, нацеленных на ворота». — С этим нарушителем дисциплины у меня особенный разговор будет. Генерал Стессель развернулся в сторону капитана Алены Назейского. — Что же вы, любезный, мои приказы игнорируете? Я же вам запретил идти в бой. Что можете сказать в свое оправдание? — Ваше превосходительство, я доставил ваш приказ о немедленном штурме арсенала полковнику Анисимову. Пока он отдавал распоряжение своим офицерам, я увидел, что из четырех стрелков... которые обучались в порт артурии действовать с ушибными зарядами динамита трое ранены и один убит проще было взорвать ворота самому чем за столь короткое время научить стрелков пользоваться взрывчаткой браво отрапортовала ленин поедая честными глазами теселя как же он на меня в молодости похож опять подумал генерал рассматривая офицера на начало русско-турецкой войны мне чуть больше лет было и дослужился я до штабс- капитаном Но под Старозагорой, когда с болгарскими ополченцами пытались сдержать натиск наступающей к шибке турецкой армии Сулейман-Паши, я тоже нарушил приказ, не дождавшись сигнала, двинул свою дружину в бой. В результате получил звание капитана из Станислава второй степени с мечами. Победителей не судят. А этот из породы победителей. Ваши оправдания приняты, господин капитан. Молодец. Стессель сделал пару шагов к Алюнину. и также, обняв, троекратно расцеловал. Отпустив капитана, генерал обижал взглядом находящихся рядом офицеров, увидев Станкевича Янчиса, одобрительно про себя хмыкнул и произнес. «Господа, здесь собралось большинство офицеров нашей дивизии. Буквально несколько минут назад я получил сведение о награждении отличившихся из сводного отряда 12-го полка, штурмовавшего форты крепости Таку. Генерал довольно улыбнулся и разгладил усы». доводить указ императора буду сегодня вечером на общем торжественном построении дивизии но не могу не удержаться чтобы не поздравить заранее присутствующих здесь поручик станкевич подпоручик янчес поздравляю вас с награждением орденом святого георгия четвертой степени служу престолу и отечеству дружно ответили на воиспеченные кавалеры самого значимого для офицеров ордена капитан аленинейский поздравляю вас с золотым оружием за храбрость продолжил раздавать пряники генерал служу престолу и отечеству бодро проорал я чувствуя как губы непроизвольно расспплываются в улыбке семь лет всего прошло и я выполнил просьбу покойного оборона корфа теперь на его шашки будет золотой эфес с надписью за храбрость знак ордена святой анны четвертой степени и георгиевский темляк отлично капитан я вот даже не знаю какой награде вас представлять и «Для своего ценза и звания вы имеете все, что можно и даже нельзя», задумчиво произнес генерал Стейсель. «Не за награды воюем, хотя и от них не откажемся, ваше превосходительство». «Казак-то точно, что-нибудь придумаю», произнес генерал и рассмеялся. Его дружно поддержали офицеры. «Ваше превосходительство, а солдат как наградили?» поинтересовался я, когда смех стих. «Старший унтер-акимов, стрелки лыков, да вбив». Краф и Шумерай, пожалованы знаком отличия военного ордена третьей степени. Переждав удивленный гул, генерал продолжил. «Независимо от этого, сводная рота пожалована еще четырьмя знаками четвертой степени для награждения наиболее отличившихся нижних чинов по выбору самой роты. Поздравляю, Константин Андреевич!» «Это славное известие», — довольно произнес Анисимов. «Пять кавалеров третьей степени. Государь щедр, господа. И два награжденных еврейских выкреста. это я вам скажу вся одесса будет в восторге тихо произнес я и натянул на лицо маску кота из мультфильма шек тимофей васильевич мне кажется вам не следует уезжать к вашему дальнейшему месту службы с доброй усмешкой произнес тесель когда утих смех офицеров в противном случае я боюсь что другие офицеры и солдаты дивизии наград не получат задорный хохот большинства окружающих поддержал шутку генерала